Глава шестая. Я разглядывала теннисное поле через завальную арку галерей на втором этаже. Мысли разбегались. Сердце заполошно стучало, и я едва сдерживала, чтобы не подпрыгивать ему в такт. Скорее бы уже. Я и представить не могла, что всё будет настолько похожим на привычные мне корты, и сетка высотой в метр посреди поля, и разметка И будоражащий кровь привкус адреналина, пробегающий по крови в ожидании партии. Мне всё время казалось, что это я должна стоять внизу, дожидаясь начала игры, но вместо этого Чинна сидела на втором этаже, разглядывая приготовление к началу игры. Судьи на линии отсутствовали, зато зрителей набралось порядком. Не только моя свита, Но кажется, ещё и пол двора толпилось на затянутом сеткой втором этаже. Меры безопасности, чтобы случайно не получить травму от тяжёлого кожаного мяча сантиметров 6 в диаметре, набитого шерстью. Ракетки-то уже отличались от современных: деревянные, узкие с натянутыми воловьими жилами. Я отняла одну у лорда Дадли и детально её осмотрела. Конечно, до моей любимой Уилсон далеко, но Я держал её в руке и думал, что, пожалуй, смогу защитить честь родного клуба и сразиться со средневековой теннисной элитой. Элита, как оказалось, пришла сюда не только для того, чтобы заниматься спортом, но и поразить сердца присутствующих дам элегантным видом. Оба игрока были одеты в белоснежные рубашки с кружевами на воротниках и манжетах, и белые штаны до колена наподобие наших шаровар. на ногах кожаные сапоги. Два демона-соблазнителя, светловолосый Уильям Пикиринг и темноволосы Роберт Дадли, подошли ко мне, чтобы получить благословение королевы на спортивные подвиги. Вы подарите танец победителю, моя королева, принялся допытывать Роберт, подозревая всё ещё обиженный за отказ танцевать с ним Вольту. Мысль о призе придаст силы для борьбы с достойным противником. Короткий кивок в сторону Ильяма. Я протянула Роберту руку для поцелуя, заранее решив, что перебьётся. Не умею я танцевать и всё тут. Но поцелуй снова затянулся. Его губы вели себя слишком уж вальготно на моей коже, разжигая пожар в местах, которые касались. Прекратите, Роберт, возмутилась я. Что вы себе позволяете? Он улыбнулся и промолчал. Не могу вам ничего обещать, заявила ему. Всё зависит от того, насколько хорошо будете играть. Сама уже смотрела на его противника, чьё имя упоминалось в списке женихов, одобренных советом. А ведь хорош, зараза. Зараза потому, что улыбается слишком уж заразительно. У Уильям тут же попросил, чтобы я пожелала ему удачи. Это я исполнил с лёгкостью, такого добра у меня много. Затем выпросил мою тонкую шаль, которую держала Бесси. Я пожала плечами и кивнула фрейлине. Девушка протянула ему кусок голубой органзы. Несмотря на сквозняки, гуляющие по галерее, мне становилось жарко при одном взгляде на теннисное поле. А ещё мне очень-очень хотелось сыграть самой, но я уговорила себя не спешить. Сперва стоило разобраться в местных правилах. Интересно, как быстро летят тяжёлые мячи. Смогу ли я принять подачу, не снесёт ли меня вместе с ней? Прежде чем началась игра, я всё же не выдержала и подозвала Роджера. Он вкратце объяснил мне правила, которые почти совсем не изменились за 400 с лишним лет. Даже подсчёт очков в геймах был один и тот же. Игра началась с резкого возгласа Роберта Экзит, когда он подавал мяч. Причем подавал сбоку, а не через верх. В этом и было основное отличие. И я замерла, приготовившись насладиться игрой. Скорости, правда, оказались значительно меньше, чем те, к которым я привыкла на теннисных кортах. Мяч был тяжелее и от этого не столь прыгуч. Мужчины ловко перекидывали его через сетку, но кровожадного азарта и желания порвать противника я в них не заметила. Игра походила на шоу, в котором возгласы восторга и аплодисменты доставались тому, кто красивее отразит удар. Внутри зрело уверенность, что я тоже так смогу. Вернее, тоже так хочу. Моя голубая шаль не спасла Уильяма от проигрыша в трёх сетах подряд. Правда, я болела за Роберта. Он был совершенно неотразим в белой одежде. Треугольный вырез на тонкой белой рубашке открывал участок смуглой груди, И я поймала себя на мысли о том, о чём думать совсем не следовало. Не, так дело не пойдёт. Он женат. А я, по странному стечению обстоятельств, королева Англии, заставила себя сосредоточиться на игре. Роберт оказался искуснее соперника. Ему досталось больше аплодисментов и восхищённых женских возгласов. Наконец, противники обменялись поклонами, затем лорд Дадли поспешил ко мне. подозреваю за призом. Но вместо танца, о котором он так просил, я сняла кольцо с указательного пальца. Пусть жене подарят. Вы восхитительно играли, Роберт. Я в восторге. Елизавета поклонился он, принимая кольцо. Я бы с радостью променял его на танец с вами. Хорошо, решила я. Будет вам танец, но при одном условии: вы обыграете меня в следующем матче. Вас поразился он кажется я удивила не только его но и сидящих по обе стороны фрейлин и толкущихся позади народ а что такого я сказала или думают женщины рождены не для того чтобы играть в теннис я собиралась доказать им обратное но не сегодня и не в этом платье меня роберт меня мило улыбнулся ему на кону танец любой на ваше усмотрение и всё потому что была уверена в победе с моим-то спортивным прошлым. Если проиграете вы, то что бы такого попросить? Хмм, может быть, хочу кофе к завтраку. Вы достанете мне кофейные бобы. Знаете, что это такое? Лорд Аддик коротко кивнул. О, при им восходнам. Они будут у вас в любом случае, галантно произнёс он. Когда состоится матч, моя королева? Роберт стоял близко, и я уловила запах разгоряченного мужского тела, взглянула на крепкую шею и темные волоски на груди, видневшиеся в вырезе его рубашки, и гормоны расшалились окончательно. Правда, я их все же усмирила. Срочно, срочно физические нагрузки. А еще изучать хроники гнусных времен. Вернее, семейные хроники Тюдоров. В ближайшем времени Роберт пообещала ему с трудом отводя от него взгляд. Соберись, Лиза, тебе еще Англией править, а уже раскисло. Встала, пожелала всем приятного вечера и отправилась в покое, где ждал ужин в кругу близких людей с Уильямом Сесилом и Роджером Эшемом. Фрейлины расположились на другом конце стола, чтобы не мешать нашей беседе. Слуги подавали мясное, затем пронесли десерт. Я поковыряла пирог, Затем потребовал себе тварных овощей. Негромко играла музыка, и знаменитый тенор из Италии, гостивший при дворе, развлекал нас пением. Роджер и Уильям углубились в беседу о религиозных догмах. Я же, закрыв глаза, внимала певцу, улетала в невиданные дали, где парило подхваченное чудесным голосом. Иногда возвращалась назад к столу, за которым обсуждали 39 статей веры. Документ, который Елизавета разрабатывала вместе с Уильямом, чтобы ввести единую систему вероисповедания в Англии. Но я решила, что не сейчас. Завтра буду во всем разбираться. И в статьях, и в шотландском вопросе, и в том, как отвадить слишком любопытного посла, и как своим отказом от замужества не спровоцировать конфликт с Испанией. Как и кого направить к королевским дворам Европы, чтобы официально известить о моей коронации. Нет, Роберт Дадли пусть останется. Он мне нужен. Зачем? Пока ещё не знала, но собиралась разобраться. А ещё стоило придумать, кого из женихов первым пригласить на смотрины. Наконец, после ужина, распрощавшись с мужчинами в чёрном, попросила фрейлин проводить меня в зал с портретами семьи Елизаветы. За нами следовала четверо гвардейцев. Огромное помещение было освещено факелами, свет от которых едва достигал до потолка. Но я всё равно разглядела фигуры и лица людей, смотревших на меня сверху вниз. Они все умерли, все-все. "Оставьте меня одну", попросила я, обращаясь к живым. "Выйдите вон". Фрейлины, потоптавшись, покинули зал. Гвардейцы уходить не спешили, промямлили что-то о приказе Уильяма Сесила. Не забывайте, кто ваша королева, рявкнула на них. Затем смягчилась. Подождите за дверью. Я хочу остаться со своей семьёй. Удостоверившись, что в зале никого нет, охрана всё же меня покинула. Я легла на пол, не сколько не волнуясь, что промёрший камень холодит спину, даже сквозь тёплый плащ и граммостское платье. Лежала И смотрела на людей, которые пытались стать счастливыми, несмотря на королевское положение и долг перед страной. Роджер многое мне успел рассказать. Генрих VIII, отец Елизаветы, властный мужчина, уверенно распоряжавшийся жизнями своих жён. С двумя жёнами он развёлся, ещё двух послал на плаху, когда они стали слишком уж ему неугодными. Странным образом я чувствовала, что это и мой отец тоже. Закрыла глаза, понимая, что за столь короткое время успело намертво врасти в чужое тело настолько, что оно стало и моим. Мы сплелись воедино до да так, что разлучить нас могла лишь смерть. Предыдущие воспоминания и переживания о московской моей жизни всё ещё были со мной, но потускнели, отходя на второй план, уступая место новым. которых я, королева Англии, Тюдор от рождения, и всегда верила, что когда-нибудь трон достанется мне. Тоска по настоящей моей маме отступала, оставляя привкус лёгкой грусти. Моя другая мать. Я коснулась золотого медальона, в котором притаился миниатюрный портрет темно-волосой женщины с воразительными глазами. Этим утром мне протянула его Кэтти. И я сразу же надела его на шею. Анна Болейн. Она любила и была любима, но лишь на короткое время. И все потому, что не смогла удержать ветреного мужа. Или, может быть, из-за того, что вместо наследника мужского пола родилась Елизавета. Моя сестра Мария, дочь первой жены Генриха VIII Екатерины Арагонской. Ярая католичка Елизавета. решившей привести страну к истинной вере по дороге залитой кровью неугодных и освещённой заревом костров, на которых горели иветики. Но Бог всё видит, и он прибрал её к рукам. Она умерла, так и не оставив наследника. Брат Эдуард в груди шевельнулся, пробуждаясь чувству утраты. Ведь Елизавета любила его, Он зашёл на трон после смерти Генриха, но правил недолго. Эдуард умер от туберкулёза в 15. Перед смертью он написал завещание, по которому претендентка на английский престол находилась среди моих фрейлин. Под давлением тайного совета он назвал будущей королевой свою кузину, леди Джейн Грей. Шестнадцатилетняя девушка правила 9 дней, пока Мария собрала войска и захватила трон, который полагался ей по праву. Джейн была казнена. Но у неё оставались две младшие сестры. Одна из фрейлин в моей свите оказалась Катериной Грей. И если я умру, то Катерина Грей была отпрыском младшей ветви Тюдоров, но её сестра уже короновалась королевой Англии, и это давало ей преимущество перед Марией Стюарт. претендующие ещё и на шотландский престол. вполне возможно, именно её и назовут следующей королевой Англии. Это наводило на определённые размышления. Уж не ловкие ли ручки Катерины Грей подсыпали яд в бокал? Но зачем тогда Елизавета держала её при себе? Как мне узнать ответ? Я смотрела на спокойное лицо женщины, в чьём теле пребывала последние 3 дня, И кажется, останусь навсегда. Что мне делать? Как правильно поступить? Следовать ли её путём, полагаясь на её советников, или же найти свой собственный? Как мне узнать правильный ответ? Я долго рассматривала блики, бросаемые на портрет Елизаветы горящими факелами, пытаясь добраться до её собственных воспоминаний, но у меня в очередной раз так ничего и не вышло. Королева так и не прислала мне подсказки.